Глава 7. Ещё один труп. Ленсман поехала смотреть место, где нашли машину священника. Несмотря на поздний час, над горизонтом тяжёлым серым шёлком переливался свет. А ведь ещё только самое начало весны. Через несколько недель солнце вообще перестанет заходить. А лёд в реке уже трескается, но ледоход не начался. В реку легко можно войти и перейти её. Перебраться на другую сторону, где земля то вздымаясь гребнями лесистых холмов, то опадая тянется дальше и дальше, через Мурманск, через шахтёрский город Никель, по Кольскому полуострову, через Архангельское и Печоро и ещё дальше к востоку на бесчисленные километры до самого Ледовитого океана. В незапамятных времён это русские земли. Но теперь за рекой и финская территория, согласно Тартускому мирному договору, заключённому между Россией и Финляндией в 1920 году. Немцы ведут строительные работы в разных местах, у них сооружают безопасные переправы у оккупационных властей, явно свои планы. На берегу реки покой, как благословение в мягком вечернем свете. Алинсмана разрывала от любви безпомощности, и вы, дорогая, драгоценная страна, Придет день, и немцы уйдут, но до тех пор много чего нужно сохранить и защитить, о многом позаботиться. А Ленсман припарковал свою машину довольно далеко на дороге. На земле еще лежал снег, но сугробы подтаяли и съежились. Он огляделся и прошел вдоль следов шин, внимательно глядя себе под ноги. Ни единой зацепки, чтобы судить о том, кто первым обнаружил машину. Ее хорошо спрятали, кто-то явно столкнул ее вниз к воде, а она застряла в кустах. По близости справа от машины видна была только одна цепочка человеческих следов от съезда с дороги и обратно. Тот или те, кто обнаружил находку, явно торопились сюда добраться. Не было сомнений в том, что перед ним автомобиль священника. Номера совпадали, а кроме того, не так много было коричневых фордов в Северной Норвегии, да ещё и с газогенератором. Священник пригнал машину с юга, когда получил приход Она была под самую завязку нагружена кухонной утварью, игрушками, одеждой, постельным бельем, всем тем, что берут с собой, переезжая в новый дом. Нынешнему содержимому машины вряд ли кто обрадуется. На переднем пассажирском сидении сидел мертвец. Одет он был в немецкую солдатскую форму, стрелял в висок из девятимиллиметрового люгера, который до сих пор держал в руке. В левой. — Почему на пассажирском сидении? — задумался Ленсман. Он обошёл машину, раздвигая кусты, отвёл в сторону ветки и открыл водительскую дверцу. Ключ вставлен в замок зажигания. Так зачем он пересел с водительского сиденья? Что-то здесь не стыкуется. Тело упало вперёд к лобовому стеклу, а Ленсмун стиснул зубы и откинул его обратно к спинке. Вокруг раны в виске окружали чёрные подпалины. Кровь из раны обильно текла на лицо, но не смыла следов пороха. Купыти много, значит, пистолет прижимали к голове. Кнутсон заставил себя оттянуть убитому веко и посмотреть, какого цвета у него глаза. Голубые. Волосы вполне могли быть светлыми, но из-за грязи и запекшейся крови определить их цвет было трудно, а лицо тоже было грязным. Возможно, он несколько недель не мылся. Борода отливала ржавой, как часто бывает у блондинов. Мужчину даже худым назвать было трудно, так он отощал Шкула туго обтянута кожей, руки, а не руки, а кости с костями. Ладони неописуемо грязные, загрубевшие и в сатинах. Аленсман выпрямился. Тишина вокруг машины заставляла его нервничать. Он чувствовал спиной чей-то взгляд, хотя был совершенно уверен, что поблизости никого нет. Вытащив ключ зажигания, он захлопнул дверцу машины и запер её на замок. Конечно, взламывать её ничего не стоило, но автомобиль был совершенно пуст, если не считать трупа. На заднем сиденье ничего, в бардачке тоже пусто, никаких тенников в багажнике и под капотом не следа ценностей, украденных из заброшенной русской церкви. Кнутсон вернулся на дорогу к своей машине, что ему рассказать в киркиносе? Вот проблема. Все при зашедшие в машине и вокруг было довольно ясно, и ещё кое-что он мог сказать точно. Несмотря на немецкую форму и пистолет, убитый почти наверняка был норвежцем. Начальник полиции Киркинес был до смерти напуган. Меньше чем за сутки его положение из крайне надёжного и определённого превратилось в неопределённое и зависящая от искусности дипломатических маневров, на которые он едва ли был способен. Из независимого и облеченного властью человека, которого местное общество боялось и почитало, он превратился в нуждающегося в посторонней помощи. К крайнему его сожалению, автомобиль священника обнаружили не его офицеры и ленсмены, а кто-то из солдат-австрияков, служащих в инженерных войсках. Они наткнулись на него, когда поехали к реке проводить разведработы для строительства моста на финскую сторону. Но, повинуясь хорошо развитому инстинкту не впутываться в дела, которые их не касаются, они немедленно сообщили о находке. А скорчившимся на сиденье мертвеце зальтом кровил бом и прилипшими к стеклу волосами Исчезнувшая икона, разумеется, заинтересовала оккупационной власти, а всё дело целиком с убийством священника и обнаружением автомобиля обнажило следующий факт: в Норвегии не так-то легко управлять людьми к крайнему огорчению государственной полиции. Со стороны кажется, что все шестерёнки в этой малонаселённой стране крутятся как надо. Это впечатление обманчиво. Повсеместные мелкие саботажи, неспешное выполнение приказов делали прогресс в любом деле практически недостижимым. Норвегия оказалась обширной страной с плохими дорогами, неразвитым железнодорожным сообщением, особенно на севере, и с незлобивым, но зачастую на редкость суровым народом. Мысль о том, что простой священник мог воспрепятствовать передаче такого церковного достояния, как русская икона, в соответствующую организацию, просто не укладывалось в у немецких чиновников в голове. Необходимо выяснить, где икона. Начальник полиции прекрасно понимал, на кого ляжет ответственность, в случае если она не найдётся. Только при мысли о том, что икона, возможно, вовсе не в машине, его начинало бить дрожь. Поэтому, когда ленсман, несмотря на поздний час, позвонил ему домой, он буквально онемел от облегчения. Отчёт оказался коротким. Ленсман не упомянул о том, что залезал внутрь автомобиля и не сказал, нашёл он там что-то или нет. Зато подробно описал, какие меры по обеспечению сохранности улик он принял. «Машина заперта на ключ, на краю дороги перед самым съездом установлен плакат, запрещающий приближаться к месту проведения операции. Дальнейшее расследование будет проведено завтра утром», — закончил он. Обойдя дом и поднявшись на кухонное крыльцо, усталый и голодный Кнутсон обнаружил, что дверь открыта, а в темноте за столом сидит Миккель, и с ним еще один сам. Мне казалось, я дверь запирал, только и смог сказать Кнутсен. Не мог не запереть, отозвался Миккель. А в наше время лучше двери на запоре держать. Понравилось тебе сельдь? А это мой свояк, звать его Юса. Линсман слишком устал для светской беседы, поэтому просто придвинул к себе стол и сел, закинув руки за спинку. Налейте Линсману кофе. Миккель налил кофе в чашку и протянул ему. Спасибо. Кнутсен жадно влил в себя горячий горький напиток. «И за сель спасибо. Думал, передать ее кому-нибудь, кому еда нужна больше, чем мне, и за ягоды. Спасибо тому, кто все это принес». «Ленсману надо торопиться. Времени у него немного». Миккель взглянул в окно на тоненькие елочки, еле видные в ночном мраке. «Один мой родственник только что вернулся из Гренса Якобсельва. Насели на нее, на священникову жену. Разыскивают одну вещь, икону, что была в церкви и пропала». В общем, они решили, что она у той женщины. Аленсмен вздохнула и потёрла руками лицо. Ничего они ничего не решили. Ано ей нужно показать, что они что-то делают. Они используют её, чтобы заставить меня лучше работать. Думают, так я быстрее найду икону. А Аленсмен ей родственник или не ей, а священнику? Вопрос был риторический. Микель прекрасно знал, кто из местных с кем в родстве. Ленсман должен срочно что-нибудь сделать. Мальчика её грозят отослать в детский дом. Втромся. А саму отредить на общественные работы будет в больнице с сиделкой, а то ещё отправит к немецким войскам через границу. С некотрое время все молчали. Ленсман подошёл к окну и опустил штору. И снова это чувство, словно за тобой следят. Но он понимал, что это просто от страха, а не потому, что за деревьями у дома кто-то есть. Микель поднялся, чтобы идти. И другой сам тоже сразу встал. Я тут проходил мимо нерезкой фермы. Хозяева сказали, что ты хочешь со мной поговорить. Жена-то мне троюрная, хоть и не хочет этого показывать. У них, кстати, горе, мотоцикл пропал. Стоял в амбаре с коляской, 23-го года выпуска. С драндулетом, видать, все в порядке было. Тот, кто его взял, преспокойно на нем уехал. Они следы нашли ниже по дороге. Микель открыл дверь и вышел. Ленсман пошёл следом и остановился на нижней ступеньке. Микель обернулся в последний раз. То, что я, Ленсман, рассказал, должно послужить общей пользе. Мы хотим, чтобы икона вернулась на своё место в церковь. Ленсман это обещает? Обещаю, насколько это будет в моих силах. С нас этого довольно. И они пропали. Свояк с финско-самским именем Юсу так ни слова и не произнёс. Никаких новых следов шин в снегу, дороги, никаких отпечатков ног. Но что автомобиль священника никто не трогал, и ранним утром тоже. Из Киркинацы должен был прибыть офицер. В середине дня Ленсманна предстояло его встретить возле своей конторы в Санвике. Машину надлежало отбуксировать грузовиком в Киркинес. Больница обязалась забрать тело и хранить его в морге. Так что время в запасе было, и Ленсманн заставил себя спуститься к машине и проверить одежду того, кто в ней сидел. Как он и предполагал, в карманах не нашлось ничего похожего на документы или личные вещи, по которым можно было бы опознать покойника. Спустя час кнулся наконец смог распрямить спину. Он немного постоял и подумал, что здесь произошло, он в общих чертах себе представлял, но не имел ни малейшего понятия о том, кем был убитый и кем мог быть убийца. На обратном пути он свернул к немецкому лагерю. По дороге на Санвик всё было на своих местах: контрольно-пропускные пункты и блокпосты. Линсман не рассчитывал, что потратит на них столько времени. Пора было торопиться. Австрийский комендант, ясное дело, тоже не хотел затягивать разговор. С находкой у реки он предпочёл бы дела не иметь. Вчера после обеда один из наших солдат приехал и доложил, что заметил подозрительную вспышку в кустарнике. Как вам хорошо известно, мы усердно разыскиваем шпиона, который скрывается в этом районе и каждую ночь отправляет донесения русским. Солдат показал, что он его засёк. А это был всего-навсего блик от автомобильного зеркала. Когда он увидел труп на пассажирском сиденье, то совершенно справедливо решил, что это дело для полиции. Скажите, он ничего особенного не видел и не слышал? Ленсман прекрасно понимал, что даже если солдат что и видел, коменданту вовсе не обязательно делиться с ним этой информацией. Ленсман вздохнул. Комендант, конечно, прав, смертельно опасно вмешиваться в дело, если не можешь предугадать всех последствий. В такое время никому все рвальгерне доверять нельзя. На ферме у Нерюда было тихо и пусто. Ленсман заехал во двор, хозяев как будто не было, но... Через некоторое время вышел на порог жена, в наброшенном на плечи старом шерстяном платке. Самого нет дома. Мне дали знать, что у вас в амбаре была кража, верно? Да так рухлить, не мотоцикл, а хлам. Думали, сменять на что-то путнее. Не знали даже, что он заводится. Сам-то зальёл в него отчик бензина, ну и маслом протёр. А затем кто-то пробрался на двор и забрал его. Жена отвела глаза. Мы ничего не слышали спекуляция, подпольная торговля, чёрный рынок, слов много, а суть одна, и нет этим делам конца. Интересно, что хозяева получили взамен, если он добьётся обуска, то что у них найдётся? Немецкое оружие, амуниция или коны? Мм, нет, её они бы трунт не посмели. Торговля с немцами и не была под запретом, но даже в этой глуши знали, что сокрытие краденого наказуемо. Аленсман задумался, понимают ли эти двое, что самая большая ценность, которую они выторговали за мотоцикл жизнь, и что менялись они с убийцей. Он ведь не мог далеко уйти от этого тvora. Где ему взять бензин? К тому же у него наверняка нет проездного документа, так что немецкие блокпосты его не пропустят хозяек крепче закуталась в шаль и хмыкнула. Все воруют бензин у немцев, дело-то. Да и проездные у самого вот их больше, чем надо. И так проездной, думал Ленсон, одежда мотоцикла немного бензина. И, конечно, еда. Похоже, эти двое верно сообразили, что стоит на кону. Никакие расспросы и наводки не помогли ему выудить описание преступника, но он на это и не рассчитывал. Женщина была слишком напугана. Когда Ленсман наконец добрался до Санвика, присланный из Киркины СА офицер сидел на ступеньках конторы и ждал его. Хорошо бы у тебя была веская причина, чтобы не звонить и не подавать рапорт. Он явно хорохорился. Офицер был молод и не знал, сколько ещё продлится оккупация, поэтому он только что записался в ХИРД. Примечание: вынизированные отряды партии Национальное единство. Конец примечания. К тому же он получил от начальника полиции приказ проследить, чтобы еще до конца рабочего дня Ленсман Кнутсон прибыл в Киркинос. А Ленсман на провокацию не поддался. «Так это вы вчера были у церкви вечером? Я видел следы». Будь офицер чуть-чуть посообразительнее, он, конечно, стал бы все отрицать, но он коротко кивнул и отвел глаза, уверенный, что другой более опытный полицейский не станет его обманывать». Ну, тогда напишем общий рапорт. Лучше всего письменно зафиксировать тот факт, что остальные ценности из церкви забрали вы, шефом. А то всё может обернуться для тебя скверно. Это там одни старые доски, даже не видно толком, что на них намалёвано, офицер заискивающе подмигнул. Наглость с его стороны, подумал Ленсман, но миролюбиво сказал: "И это занесём в рапорт, напишем: обладающие сугубо символической ценностью". Линсман отвез офицера к коричневому форду, по-прежнему устоявшему у реки, и показал каждый отпечаток и каждую отметину. Заставил его обыскать одежду покойного, потом с невозмутимым видом стоял и ждал, пока офицера рвало, и не забывал снова и снова повторять основные выводы, чтобы те засели у Киркинесса в мозгу. «Смотри, ряд следов всего один. К машине с пассажирской стороны подходил один человек». Потом он по своим следам вернулся обратно. Какой из этого следует вывод? Офицер молчал, покачал головой. Он был бледный, глаза красные. А следует из этого то, что никто не выходил из машины после того, как она застряла в кустах. Иначе было бы два ряда следов. Откуда я это знаю? Офицер не отвечал, стоял и смотрел в снег. «Потому что погибший мужчина держит пистолет в левой руке, но левшую он не был. Видишь, где у него мозоли? Пистолет прижал к его левому виску и нажал на курок тот, кто сидел на водительском месте. Посмотри на брызги крови». «Но ведь ты только что сказал, что тут следы только одного человека, если исключить твои». Наконец-то у офицера нашлось, что возразить». Я знаю, что я сказал. Эти следы оставил австрийский солдат, тот, который нашёл машину. Он зашёл и заглянул внутрь. Должно быть, убийство произошло, когда автомобиль ещё был на главной дороге, а затем его столкнули по склону, и он сам докатился до реки. По замыслу толкавшего, он должен был выехать на лёд и уйти под воду. Тогда бы мы его не нашли. А убийца ушёл пешком. На фирме он украл мотоцикл и двинулся дальше. Поэтому, если мы хотим найти убийцу, нам надо искать мотоцикл. Если мы его найдём, у нас появится шанс вернуть Икону. Ты совершенно уверен, что её не было в церкви, когда вы с начальником полиции там были? Итак, сомнение было посейно.